31. Гудсер. 70 градусов, 5 минут северной широты. 98 градусов, 23 минуты западной долготы. 6 марта, 1848 год. Врач проснулся от криков и воплей. С минуты он не мог сообразить, где находится, а потом вспомнил. в бывшей каюте капитана Сера Джона, где ныне размещался лазарет Эребуса. Все масляные лампы были погашены, и темнота рассеивала лишь свет, проникавший из коридора через открытую дверь. Гуцэр заснул на свободной койке, на других койках спали семь тяжёлых цинготных больных и один мужчина с камнями в почках. Последний был оглушён опиумом. Гуцеру снилось, что его пациенты пронзительно кричат перед смертью. В его сне они умирали потому что он не мог их спасти. Получивший образование анатомом, Гуцэр хуже трёх других экспедиционных врачей, ныне покойных, разбирался в главном деле военно-морских врачей прописывании таблеток, микстур, трав и пилюль. Доктор Педди однажды объяснил Гуцеру, что большинство медицинских препаратов бесполезны в случаях специфических болезней, поражающих моряков. И в основном служит лишь для интенсивного очищения желудка или кишечника. Ведь чем сильнее слабительные, тем больше верят матросы в эффективность лечения. По утверждению покойного Пыдди, именно вера в медицинскую помощь помогает матросам исцелиться. В большинстве случаев, когда речь не идёт о хирургическом вмешательстве, либо тело исцеляется само, либо пациент умирает. Гудсы руснилось, что все они умерли. и пронзительно кричали перед смертью. Но крики звучали наивно. Похоже, они доносились с нижней палубы. Генри Ллойд, помощник Гуцера, вбежал в лазарет с торчащим из-под свитров под долом рубахи. Молодой человек держал в руке фонарь, и Гуцер увидел, что он в одних носках без башмаков. Очевидно, он выскочил из подвесной койки и сразу бросился в лазарет. — Что происходит? — прошептал Гуцер. Доносящиеся снизу крики не разбудили больных. — Капитан велел подойти к главному трапу, — сказал Ллойд. Он не попытался понизить голос, звенящий от ужаса. -с -с -с, — Тсссс, — прошепел Гуцер. — Что случилось, Генри? — Чудовище проникло на корабль, доктор! — вскрикнул Ллойд, стуча зубами. — Оно внизу! Оно убивает людей там! — Присмотрите за больными, — распорядился Гуцер. — Если кто-нибудь из них проснется и почувствует себя хуже, и пойдите наденьте башмаки и верхнюю одежду. Гутсер двинулся по коридору и трапу, проталкиваясь через толпу мичманов и унтер-офицеров, которые высыпали из своих кают на ходу, натягивая одежду. Капитан Фит Джеймс стоял с левконтом у открытого окна. Он сжимал в руке пистолет. — Доктор, там внизу раненые. Вы пойдете с нами, когда мы спустимся вниз. Вам надо тепло одеться. Гутсер молча кивнул. Старший помощник Дево спустился по трапу с верхней палубы, и у Гутсера на миг перехватило дыхание. когда на него накатила волна ледяного воздуха. Последнюю неделю бушевали сильные метели и стояли небывалые для весны морозы, порой снова доходящие до ста градусов. Врач не имел возможности проводить положенное время на терроре. По такой непогодке сообщений между двумя кораблями не было. Дево стряхнул снег с шинели. Трое вахтенных ничего не видели, капитан. Я велел им оставаться на посту и быть в полной боевой готовности. Фит Джеймс кивнул. Нам понадобится оружие, Чарльз. Сегодня мы выдали только три дробовика, которые находятся у бахтинных на палубе, сказал Дэву. Внизу снова донёсся истошный вопль. Гудсер не понял, доносится ли он из средней палубы или с трюмы, расположенной ниже. Похоже, внизу были открыты оба люка. "Лежать на дне, в конт", пролаял фид Джеймс. "Возьмите трёх людей, спуститесь через люк в офицерской столовой и в винную кладовую, и возьмите там столько мушкетов и дробовиков". а также сумок с патронами, порохом и дробью. Сколько сумеете унести? Я хочу, чтобы все эти люди здесь, в жилой палубе, были вооружены. Есть, yes, сэр. Лефкон поочерёдно ткнул пальцем в трёх матросов, и они вчетвером принялись протискиваться через толпу, собравшуюся в тёмном коридоре. Чарльз обратился Фит к Финджею в старшему помощнику. Зажгите фонари. Мы спускаемся вниз. Коллинз, вы идёте с нами. Мистер Дан, мистер Браун, вы тоже. Yes, sir. Хоромо откликнулись помощники на паджика и боцман мат. Генри Коллинз, второй лоцман, спросил: "Безоружее, сэр. Вы хотите, чтобы мы спустились вниз без оружия?" "Возьмите ножи", сказал Фиджимс. "У меня есть это". Он поднял однозарядный пистолет. "Держите за мной. В скором времени лейтенант Лефконд последует за нами с группой вооружённых людей и принесёт оружие для нас. Доктор, вы тоже держитесь рядом со мной". Гуд, сэр, молча кивнул. Он надевал свою или чужую шинель и никак не мог попасть рукой в рука, точно малый ребенок. Фит Джеймс в одной только потрепанной куртке, надетой поверх рубашки и без перчаток, взял у Дэво фонарь и начал быстро спускаться по трапу. Откуда-то снизу донесся грохот тяжелых ударов и треск, словно кто-то крушил там переборки или стенки корпуса. Истошные вопли больше не раздавались». Гуцэр вспомнил приказ капитана держаться рядом с ним и очья пью двинулся вслед за двумя мужчинами, забыв взять фонарь. Он прихватил с собой сумку с медицинскими инструментами и бинтами. Браун и Дан грохотали башмаками по ступенькам у него за спиной, а замыкал шествие безостановочно чертыхающийся Коллинз. Средняя палуба находилась всего в 7 футах ниже жилой, но казалась совершенно другим миром. Гуцар почти никогда не спускался сюда. Фит Джеймс и старший помощник стояли поодаль от трапа, светя фонарями по сторонам. Врач осознал, что температура воздуха здесь должна быть градусов на 40 ниже, чем на жилой палубе, где они ели и спали. А средняя температура воздуха на жилой палубе теперь была ниже нуля. Грохот и треск прекратились. Фит Джеймс приказал Коллинзу замолчать, и пятеро мужчин окружили люк, ведущий в трюм. Все, кроме Гуцсера, взяли с собой фонари и теперь светили вниз, хотя тусклые лучи рассеивали туманный морозный мглу лишь в радиусе нескольких футов. Пород дыхание висело перед ними пеленой ледяных кристаллов. Частый топот ног в жилой палубе, казалось, доносился до них с расстояния многих миль. Кто там дежурил сегодня ночью? шепотом спросил пи Джеймс. Мистер Грегори и один кочегар, ответил Дэв. Кажется, Кави, а может, Плейтер, и мистер Уикс с своим помощником Уотсоном, взбужденно прошептал Коллинс. Они там работали всю ночь, заделывали пролом в корпусе по правому борту, рядом с угольным бункером. Внизу раздался рёв. Он звучал в сотню раз громче и свирепее, чем другой и другой рёв, какой гудцы руководилось слышать, чем даже тот, что донёсся из чёрного зала полночи во время карнавала. Мощный звук отразился от всех шпонгоутов, металлических конструкций и переборок в средней палубе. Гуцер был уверен, что вахтенные, в забывающие метельные ночи, двумя палубами выше, слышат жуткий рев так ясно, как если бы существо находилось на палубе с ними. Яички у него сжались, и мошонка попыталась втянуться в тело. Рев доносился из трюма. — Браун Дейн Коллинз, — резко сказал Фит Джеймс. Ступайте в носовую часть и задрайте передний люк. Дево, Гуцер, следуйте за мной. Фиджейм засунул пистолет за пояс и, держа фонарь в одной руке, спустился по трапу в темноту. Гуцеру пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы просто не обмочиться. Дево быстро спустился вниз за капитана, и только чувство стыда при мысли, что он не последует за ними в сочетании со страхом, что он останется здесь один в темноте, заставило дрожащего врача двинуться вслед за старшим помощником. Руки и ноги у него были как деревянные. И Гуцер знал, что онемели они не от холода, а от страха. У подножья трапа, в холодном мраке, более непроницаемом и ужасном, чем любая арктическая тьма снаружи, капитан и старший помощник стояли, держа фонари в левых руках. Фит Джеймс выставлял вперед взведенный пистолет. Дэво да крепко сжимал обычный корабельный нож. Рука у него дрожала. Никто не шевелился и не дышал. Тишина. Грохот ударов, треск, крики прекратились. Гудсуро захотелось заbottпить. Он чувствовал присутствие какого-то существа в тёмном трюме, какого-то огромного и ворождебного существа. Оно могло находиться в 12 футах от них, сразу за границей тусклого круга света от фонарей. Вместе с уверенностью что они здесь не одни Гуцэр почувствовал сильный запах отдающий медью он хорошо знал этот запах свежая кровь суда прошептал капитан и двинулся по узкому коридору вдоль правого борта в сторону кормы котельной масляная лампа всегда горевшая там сейчас погасла лишь тусклый красно-оранжевый отсветы горящего топки угля попадали от открытой двери в коридор мистер крегэри Оклик Фит-Джеймса прозвучал достаточно громко и достаточно неожиданно, чтобы Гуцер снова почувствовал острый позыв к моче и спусканию. «Мистер Грегори!» — повторил капитан. Ответа не последовало. Со своего места в коридоре врач видел лишь несколько квадратных футов пола котельной и несколько куч рассыпанного угля. Из котельной доносился такой запах, будто там кто-то жарил говядину. У Гуцера против его воли потекли слюнки. — Оставайтесь здесь, — велел Фит Джеймс Де Вой и Гуцеру. Старший помощник напряженно всмотрелся сначала вперед, потом назад, водя фонарем по широкой дуге, крепко сжимая нож в поднятой руке, в попытке разглядеть что-нибудь в темном коридоре за пределами освещенного пространства. Гуцеру оставалось лишь стоять на месте, сжимая замерзшие пальцы рук в кулак. От почти забытого запаха жарящегося мяса рот у него наполнился слюной и желудок заурчал. несмотря на владевший им страх. Фит Джеймс завернул за косяк и скрылся в котельную. Целую вечность, продолжавшуюся от пяти до десяти секунд, оттуда не доносилось ни звука. Потом тихий голос капитана буквально прогремел в тишине. — Мистер Гоцар, войдите, пожалуйста. В помещении находилось два человеческих тела. В одном врач опознал инженера мистера Грегори, у него были выпущены внутренности. Труп лежал в углу кормовой переборки, на серые ленты кишок валялись по всему полу котельной, точно праздничные гирлянды. Гуцуру приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на них. Второе тело коренастый мужчина в синем свитере лежало на животе, с вытянутыми вдоль боков и повернутыми ладонями вверх руками, головой и плечами в топке котла. Помогите мне вытащить его, сказал Фитджеймс. Врачи схватил мужчину за левую ногу и за дымящийся свитер, капитан взял за другую ногу и правую руку. И они вытянули труп из огня. Верхняя челюсть мертвеца на секунду зацепилась за прутья металлической решётки, но потом соскочила с неё с сухой щёлкнуть зубами. Гуцэр перевернул тело на спину, а Фитджеймс снял куртку и забил язычки пламени, пляшущие в волосах трупа. У Гари Гуцурова возникло такое ощущение, будто он наблюдает за всем происходящим откуда-то издалека. Профессионал в нём отметил с отстранённой бесстрастностью, что низкое пламя в полупустой топке выжгло мужчине глаза, дотла сожгло нос и уши и превратило лицо в подобие пережаренного пузырящегося пирога с малиной. Вы узнаёте его, доктор Гуцур? спросил Пи Джеймс. Нет. Это Оми Плейтер. Выдохнул Дево, стоящий в дверном проеме. Я узнал его по свитеру и по сережке, плавленной в ухо. — Черт возьми, лейтенант! — рябкнул Фит Джеймс. — Стойте на страже в коридоре! — Иссер! — сказал Дево и вышел прочь. Гуцер услышал характерные звуки рвоты. — Я хочу, чтобы вы... — начал капитан, обращаясь к Гуцеру. Со стороны носа донесся глухой удар страшной силы и такой громкий треск, что Гуцер решил. Корабль раскололся пополам. Фиджеймс схватил фонарь и пулей вылетел за дверь, оставив свою дымящуюся куртку в котельной. Гуцер бросился следом, а Дэвоу стремился за ними. Они пробежали мимо перевернутых бочек и раздавленных упаковочных клетей, а потом протиснулись по узкому проходу между черными железными стенками цистерны. где хранились оставшиеся запасы пресной воды, и сложенными в ряд последними мешками угля. Когда они пробегали мимо открытой двери угольного бункера, Гутсер бросил взгляд направо и увидел голую человеческую руку, перекинутую через железный порог. Он остановился и наклонился, чтобы рассмотреть, кто там лежит. Но лучи света уже скользнули прочь, ибо капитан и старший помощник с фонарями продолжали бежать дальше. Гуцыр остался в кромешном мраке, найдя не с очередным трупом, надо полагать. Он выпрямился и бросился догонять мужчину. Снова треск и грохот, крики, теперь доносившиеся сверху. Выстрел мушкета или пистолета. Ещё один выстрел. Дикие вопли орали несколько мужчин. Гуцыр, находившийся вне прыгающих кругов света от фонарей, Выскочил из узкого коридора на открытое тёмное пространство и с разбегу налетел на толстый дубовый пиллерс, крепко ударившись головой. Он упал навзничь в полузамёрзшую грязную жижу, покрывавшую палубный настил восьмидюймовым слоем. Он отчаянно пытался остаться в сознании, но никак не мог сфокусировать взгляд. Фонарики казались всего лишь плавающими, расплывчатыми оранжевыми пятнами, и всё вокруг дурно пахло нечистотами. угольной пылью и кровью. "Трап нет!" выкрикнул Дво. Теперь, когда в глазах у него перестало двоиться, Гуцур увидел. Назовой трап, сколоченный из толстых дубовых досок и способный выдержать несколько мужчин по 200 фунтов весом, несущих на себе 100-фунтовые мешки с углем, был разнесён в щепки. Обломки досок висели под открытым люком наверху. Вопли доносились со средней палубы. «Подсадите меня!» — выкрикнул Фи Джеймс, который засунул пистолет за пояс, поставил фонарь на пол и теперь пытался ухватиться руками за край люка. Он начал подтягиваться. Девон да наклонился, чтобы подсадить его. Внезапно, над квадратным проемом, с ревом полыхнул огонь. Фи Джеймс выругался и упал навзничь в ледяную воду всего в нескольких шагах от Гуцера. Казалось... На свой люк и все средние палубы над ними охвачены пламенем. Пожар, подумал Гуцэр. Он давно знал, что больше всего моряки боятся пожара, больше, чем бояться утонуть, замёрзнуть или потеряться в открытом море. И сейчас понял почему. Едкий дым заполнил ноздри. Бежать некуда. Снаружи стоит стоградусный мороз и бушует метель. Если корабль сгорит, все они погибнут. «Главный трап!» — выдохнул Фит Джеймс. Он вскочил на ноги, схватил фонарь и бегом пустился в сторону кормы. Дебо проследовал за ним. Гуцер пополз на четвереньках по полузамерзшей жижи, с трудом поднялся на ноги, упал, снова пополз, а потом опять встал и побежал следом за удаляющимися огнями фонарей. По средней палубе прокатился протяжный рев, раздался треск мушкетных выстрелов, грохнул ружейный залп. Гудсер хотел остановиться возле угольного бункера, чтобы проверить, живы ли обладатели руки. Огни фонарей уже поднимались к средней палубе, клубы дыма валили из люка вниз. Получил по лицу башмаком капитана или старшего помощника в скобках. Он не знал, кто находится перед ним. А потом оказался на средней палубе. Он не мог дышать. Он ничего не видел. Вокруг него плясали тусклые огни фонарей, но густой дым поглощал лучи света. Гутцер испытывал острое желание отыскать трап, ведущий в жилую палубу, и вскарабкаться по нему. Потом подняться дальше на свежий воздух, но справа от него, ближе к носу судна, кричали люди. И поэтому он упал на четвереньки. Здесь можно было дышать, еле-еле. Он увидел оранжевый свет в носовой части, слишком яркий для фонарей. Гутцер подполз вниз, нашёл коридор по левому борту, слева отмученной кладовой и пополз дальше. Впереди, где-то в дыму, люди забивали огонь одеялами. Одеяла загорались. «Организуйте подачу воды по цепочке!» – прокричал Фит Джеймс из-за домовой завесы впереди. «Передавайте сюда ведра с водой!» «Воды нет, капитан!» – провопил голос Толл, возбужденный, что Гуцер не узнал его. «Давайте ведра с мочой!» Голос капитана прорезался сквозь дым и шум подобием клинка. «Моча в них замерзла!» – прокричал голос, который Гуцер узнал. Джон Салливан, грот марсовый старшина. «Тогда давайте снег!» — прокричал Фит Джеймс. «Салливан, Синклер, Реддингтон, Пилли, Поког, Джиттер! Выстройте людей по цепочке от верхней палубы до средней! Набирайте полные ведра снега! Засыпайте снегом огонь!» Фит Джеймс поперхнулся и сильно закашлялся. Гуцер поднялся на ноги. Дым яростно вихрился вокруг него, словно кто-то распахнул Насте шакно и дверь. Потом на секунду раступился, и врач увидел. Что творится в пятнадцати-двадцати футах впереди, возле кладовых плотника и боцмана? Явно увидел языки пламени, лижущие переборки. Но в следующий миг видимость сократилась до двух футов. Все кашляли, и Гуцар присоединился к ним. На него налетели мужчины, несущиеся к трапу, и Гуцар прижался спиной к переборке, задаваясь вопросом, не следует ли ему подняться на жилую палубу. Здесь от него не было пользы. Он вспомнил голую руку, переброшенную через порог угольного бункера в трюме. При мысли о том, чтобы снова спуститься в трюм, врача замутило. Но чудовище здесь, на средней палубе. Словно в подтверждении этой мысли, совсем рядом, в 10 футах от врача, разом выстрелили 4 или 5 мушкетов. Залп прозвучал оглушительно. Гудс разодрал ладонями уши и упал на колени, вспомнив, как объяснял матросам террора что цинготный больной может умереть от одного только звука выстрела. Он знал, что у него появились первые симптомы цинги. «Отставить пальбу!» — рявкнул Фит Джеймс. «Прекратить! Здесь люди!» «Но, капитан!» — раздался голос, в котором Гуцер узнал голос капрала Александра Пирсона, самого старшего по званию среди четырех оставшихся морских пехотенцев на Аребусе. «Прекратить!» — я сказал! Теперь Гуцоров видел силуэт эскадры лейтенанта Лефконта и морских пехотинцев в фоне огня. Ликом стоял, а морские пехотинцы, опустившись на одно колено, перезаряжали мушкеты, словно находились в гуще сражений. Врачу показалось, что стенки корпуса, переборки, шпангоуты, разбросанные упаковочные клетки и коробки в носовой части палубы всё охвачено пламенем. Матросы забивали огонь одеялами и кусками парусины. Искры разлетались в разные стороны. Из огня навстречу морским пехотинцам и матросам, шатаясь, вышел человек. «Прекратить по льву!» — прорал Фит-Джеймс. «Прекратить по льву!» — эхом вторил Левконт. Горящий человек упал на руки Фит-Джеймсу. «Мистер Гоцер!» — крикнул капитан. Джон Даунинг, интендант, прекратил сражаться с огнем в коридоре и принялся забивать языки пламени, пляшущей на дымящейся одежде раненого. Гуцар бросился к Фит-Джеймсу и подхватил тяжело отседающего на пол мужчину. Первая сторона лица у него почти полностью отсутствовала. Не сожженная огнем, а сорванная когтями, с болтающимися лохмотьями кожи и выпавшим из глазницы глазным яблоком. И по груди справа тянулись параллельные следы когтей, продравших многочисленные слои одежды и глубоко пропоровших тело. Жилет был насквозь пропитан кровью. Правая рука у мужчины отсутствовала. Гуцер осознал, что это Генри Фостер Коллинз, второй лоцман, которого Фит Джеймс ранее послал в носовую часть средней палубы вместе с Брауном и Данном, ботсманом и помощником конопатчика, чтобы задраить передний люк. «Мне нужна помощь, чтобы отвезти его в операционную», — выдохнул Гуцер. Коллинз был крупным мужчиной, даже без руки, и теперь, наконец, ноги подкосились под ним. Врач умудрился удерживать раненого в вертикальном положении только потому, что прижимал его спиной к переборке, мучной кладовой. «Даунинг!» — крикнул Фит Джеймс, обращаясь к высокому интенданту, который сбивал пламя горящим одеялом. Даунинг отшвырнул одеяло в сторону и подбежал к ним. Не задавая лишних вопросов, интендант перекинул оставшуюся руку Коллинза через свое плечо и сказал. «После вас, мистер Гуцек». Гуцар начал подниматься по трапу, но дюжина мужчин с ведрами пыталась спуститься навстречу. «Дорогу!» — проревел Гуцар. «Раненый!» «Раненый поднимается!» Мужчины, толкаясь, отступили обратно наверх. Пока Даунинг тащил вверх по почти вертикальному трапу Коллинза, теперь лишившегося чувства, Гуцар окинул взором палубу, где все они жили. Матросы застыли на месте и уставились на него. Врач осознал, что он сам должен быть... походит на раненого. Его руки, лицо и одежда были в крови после столкновения с Пиллерсом, а также покрыты копотью. В лазарет, скомандовал Гуцэр, когда Даунил подхватил на руки обожжённого, поколоченного мужчину. Интенданту пришлось развернуться боком, чтобы пронести Коллинза по узкому коридору. Позади Гуцэра две дюжины мужчин, выстроившись цепочкой, передавали вниз по трапу вёдра со снегом. А остальные сыпали снег на дымящиеся шипящие доски палубного настила вокруг плиты и над особого люка в кубрике. Если огонь перекинется на жилую палубу, понимал Гуцэр, корабль погибнет. Генри Лойд вышел на встречу из лазарета с бледным лицом и вытаращенными глазами. "Мои инструменты приготовлены?" резко спросил Гуцэр. "Да, сэр. Хирургическая плита. Да. Хорошо." Даунинг положил бесчувственное тело Коллинза на операционный стол позади лазарета. "Спасибо, мистер Даунинг", сказал Гудсер, будто любезно. "Возьмите одного-двух матросов и помогите остальным больным перебраться в поступающие каюты на любые свободные койки. Есть доктор Луйт, отыщите мистера Волла и скажите Коку и его помощнику, что нам потребуется столько горячей воды, сколько они в силах разогреть на плите для нас. Но сначала выкрутите до упора фитили в масляных лампах. Потом возвращайтесь сюда. Мне понадобятся ваши руки и фонарь. Весь следующий час доктор Гари Гуцэр был так занят, что если бы ларед загорелся, он не заметил бы пожара, а лишь обрадовался бы дополнительному источнику света. Он раздела коленза по пояс. На холоде от открытых ран пошёл пар, и вылил на них первую кастрюлю горячей воды, чтобы промыть, по возможности, лучше. Не для дезинфекции, а с целью посмотреть, насколько они глубоки. решив, что сами раны от коктейли не представляют непосредственной угрозы для жизни, врач занялся плечами, шеей и лицом второго лоцмана. Правая рука была отторвана ровно, словно отсечена ножом огромной гильотины. Привыкший иметь дело с безобразными увечьями и ужасными рваными ранами, полученными в результате различных несчастных случаев на корабле, Гуцзи рассматривал плечо Коллинза с чувством сродни восхищению, если не благоговейному трепету. Коллинс едва не умер от потери крови, но охвативший его огонь отчасти прижег открытую рану на плече. Это спасло ему жизнь. Пока. Гуцер видел лопаточную кость, блестящую белую шишечку, но от плечевой кости не осталось ни самого малого обломка, который надлежало бы удалить. С помощью Лойда, державшего фонарь в трястущейся руке и время от времени прижимающего палец туда, куда указывал врач, чаще всего картери, из которой била кровь. Гудсер туго перетянул разорванные вены и артерии. С операциями такого рода он всегда справлялся успешно. Его пальцы работали почти независимо от его воли. Удивительное дело, но в ране почти или вовсе не было обрывков ткани или прочих инородных тел. Таким образом, вероятность смертельного исхода значительно снижалась, хотя и не исключалась полностью. Гуцер промыл рану горячей водой из второй и последней кастрюли, принесённой Даунингом, потом отрезал лохмотья кожи и мяса и наложил швы, где возможно. По счастью, несколько кожаных лоскутов оказались достаточно длинными, чтобы врач мог завернуть их на рану и пришить широкими стежками. Коллинс застонал и побледнел. Теперь Гуцер работал так быстро, как только мог. торопясь закончить самую тяжелую часть операции, пока мужчина окончательно не пришел в сознание. Содранная правая половина лица висела у плеча Коллинза, точно спущенная карнавальная маска. Гуцер невольно вспомнил многочисленные аутопсии, в ходе которых он срезал кожу и мышцы лица и откидывал на макушку черепа, словно мокрую тряпку. Он велел Лойду натянуть длинный лоскут лицевой кожи выше и потуже, Ассистент отошел на пару шагов, чтобы извергнуть содержимое желудка на пол, но сразу же вернулся, вытирая липкие пальцы, а шерсти на жилет. И Гуцер быстро пришил сорванную часть лица к толстому лоскуту кожи и мяса сразу по длине редеющих волос. Спасти второму лоцману глаз он не мог. Он попытался поставить глазное яблоко на место, но мешали осколки, раздробленные под глазничной костью. Гуцер извлек осколки, но само глазное яблоко было слишком сильно повреждено. Он взял ножницы из трясущейся руки Ллойда, перерезал глазной нерв и бросил глаз в ведро, уже наполненное кровавыми лохмотьями кожи и клочьями мяса. «Держите фонарь ближе», — приказал Гуцер. «Прекратите трястись». Удивительно, но часть века уцелела. Гуцер оттянул века к низу и проворно пришил к лоскуту кожи под глазницей. На сей раз мелкими, частыми стишками, ибо данному шву предстояло служить многие годы, если Коллинз выживет. Сделав все, что в настоящий момент представлялось возможным сделать с изуродованным лицом второго лоцмана, Гуцар занялся ожогами и ранами от когтей. Ожоги оказались поверхностными. Раны от когтей были достаточно глубокими, чтобы в них местами проглядывали белые кости грудной клетки, зрелище неизменно шокирующее. Веле Флойду левой рукой накладывать мазь на ожоги, а правой держать фонарь поближе. Гуцэр промыл раны, стянул края разорванных мышц и наложил швы где мог. Если бы он не успел своевременно остановить кровотечение, вполне возможно, в теле второго лоцмана осталось достаточно крови, чтобы он сумел выжить. В лазарет вносили других пострадавших, но только с ожогами, порой серьёзными. но не представлявшими угроз для жизни. И теперь, когда Гуцер оказал Коллинзу первую помощь, он повесил фонарь на медный крюк над столом и велел Ллойду заняться остальным, промывать ожоги водой, накладывать мазь и повязки. Он уже заканчивал с Коллинзом, давал очнувшемуся и пронзительно кричавшему мужчине опиум, чтобы тот заснул, когда заметил капитана Фитт Джеймса, стоявшего рядом. Капитан был весь в крови и копоти, как и врач, — Он будет жить? — спросил Фит-Джеймс. Гуцар положил скальпель на стол и развел руками, словно желая сказать, одному богу известно. Фит-Джеймс кивнул. — Пожар потушен, — сказал капитан. — Я подумал, что вы должны знать. Гуцар кивнул. За последний час он ни разу не вспомнил о пожаре. — Ллойд, мистер Даунинг, — сказал он. — Будьте добры, перенесите мистера Коллинза вон на ту койку, что стоит ближе всех к передней перегородке. Там самое теплое место. — Мы потеряли весь инвентарь из кладовой плотника, — продолжал Фит Джеймс, а также значительную часть продуктов, хранившихся в упаковочных клетях в носовой части и запасах муки в мучной кладовой. По моим оценкам, треть отставшихся у нас консервов и провиантов в бочках погибло в огне, и мы уверены, что трюм сильно пострадал от пожара, хотя туда еще не спускались. Как начался пожар? — По всей видимости, Коллинс или один из его людей уронили фонарь, когда зверь внезапно выпрыгнул из люка, — сказал капитан. — А что случилось с этим существом? — спросил Гуцер. Внезапно он почувствовал такую слабость, что схватился за край залитого кровью операционного стола, чтобы не упасть. — Надо полагать, она ушла с корабля тем же путем, каким пришла, — сказал Фит Джеймс. Спустилась обратно через носовые люки, скрылась через какой-то пролом в корпусе. И если только не затаилась в трубе. Я поставил вооружённых людей возле всех люков. На средней палубе так холодно и дымно, что нам придётся менять часовых каждый час. Колин, лучше других, разглядел в зверя. Вот почему я пришёл. Хотел узнать, можно ли поговорить с ним. Все остальные видели лишь неясную фигуру за стеной огня. Глаза, клыки, когти, белую массу или чёрный силуэт. Лейтенант Левконт приказал морским пехотинцам открыть по нему стрельбу. Но никто не видел, ранен ли он. Вся палуба за кладовой плотника залита кровью. Но мы не знаем, есть ли там кровь зверя. Я могу поговорить с Коллинзом? Гуцер помотал голову. Я только что дал второму лоцману опианту. Он будет спать много часов подряд. Я понятия не имею, проснется ли он вообще. У него мало шансов выжить. Фит-Джейм снова кивнул. Капитан выглядел таким же измученным, каким чувствовал себя врач. «А насчет Данна и Брауна?» — спросил Гудсон. «Они пошли к носовому люку вместе с Коллинзом. Вы нашли их?» «Да», — мрачно сказал Фит Джеймс. «Они живы. Они убежали по коридору справа от мучной кладовой, когда начался пожар, и чудовище набросилось на бедного Коллинза». Капитан вздохнул. «Дым внизу рассеивается». Мне нужно спуститься с несколькими людьми в трюм, чтобы вынести оттуда тела инженера Грегори и кочегара Томи Плейтера. "О, господи", сказал Буцер. Он сообщил фиджеймсу про руку, которую видел на пороге угольного бункера. "Я не заметил", сказал капитан. "Я так спешил добраться до носового люка, что не смотрел под ноги, только вперёд". "Мне тоже следовало бы смотреть вперёд", он его сказал врач. "Я врезался в пиллерс или стойку" Фит Джеймс улыбнулся. — Я вижу. Врач, исцели себя сам. У вас глубокая ссадина поперек лба и лиловая шишка, размером с кулак Магнуса Мэнсона. Правда — Правда? Гуцер осторожно дотронулся до лба. Пальцы после прикосновения остались липкими. Хотя он нащупал толстую корку, запекшейся крови на огромной шишке. — Я зашью ссадину перед зеркалом или попрошу Лойда сделать мне это позже, — устало сказал он. — Я готов идти, капитан. — Куда, мистер Гуцер? — В трюм, — сказал врач, подавая приступ тошноты, вызванной одной этой мыслью. — Посмотреть, кто там лежит в угольном бункере. Возможно, он еще живет. Фит Джеймс посмотрел ему в глаза. Наш плотник, мистер Уикс и его помощник Уцер пропали, доктор Гуцер. Они работали в угольном бункере по правому борту, заделывали пролом в корпусе. Но они наверняка мертвы. Гуцер мысленно отметил обращение доктора. Фит-Джеймс крайне редко называл так корабельных врачей. Даже Стэнли и Пэдди — главных врачей. Они и Гуцер всегда оставались просто мистерами для аристократа Фит-Джеймса. Но не на сей раз. «Мы должны спуститься в трём и проверить», — сказал Гуцер. «Возможно, один или другой ещё живет». «Возможно...» «Наш зверь тоже жив и поджидает нас там», — негромко проговорил Фит-Джеймс. Никто не видел и не слышал, чтобы он покидал коробок. Гудсер устал окивнул. «Можно мне взять с собой мистера Даунг?» — спросил он. «Возможно, мне потребуется, чтобы кто-нибудь держал фонарь». «Я пойду с вами, доктор Гудсер», — сказал капитан Фит-Джеймс. Он поднял фонарь, принесенный Даунгом. «Прошу вас, сэр».